Добавок ко всему, внутри страны множество провинций восстало против принудительного набора рекрутов. В Андее, чуть не весь юг, были охвачены огнем восстания. Уверенность Мартина Катру и на этот раз не поколебалась. В новых ударах он не желал видеть ничего иного, кроме благотворной лихорадки. «Негодное погибнет», — говорил он, — «и тогда народ сплотится в подлинном единстве». «Конечная победа за нами», — упорно продолжал он уверять Фернан. Народная армия разобьет объединенные войска королей. Это не слепая вера, а математический расчет, пойми, Фернан. Ведь тираны стараются исключительно для себя, думаешь, о сегодняшнем дне. Республика же, и только она способна наметить и осуществить планы с широкими перспективами. Наши солдаты — это разумные существа, ибо они знают, что делают об их свободе, об их счастье, а противники — их жалкие глупцы, полуживотные — которые дерутся за то, чтобы сохранить свои цепи. Он тяжело шагал взад и вперед по заставленной мебелью комнате. Революции не хватало взлета, вдохновения, необходимости превзойти самое себя в своем величии, — возглашал он. Истинное геройство рождается только отчаянием, Лишь сейчас, когда республика борется за свое существование, она покажет, на что способна. Резким, пронзительным голосом бросал он фразу за фразой. Мартин разгорячился, на лбу у него выступили красные пятна. Вдова, Катруи и Жанна сидели тут же и слушали. Старуха с довольным видом подхихикивала, Жанна не сводила с мужа восхищенный глаз. «У меня еще много дела!» — прервал себя вдруг Мартин и сел на свои бумаги. Этим он как бы дал понять Фернану, что считает напрасной тратой времени внушать ему маловеру представление о блеске и величии республики. Он и в самом деле не вправе был ни одной минуты бросать на ветер. Конвент работал с лихорадочным напором, без передышки. И Мартин был членом многих его комитетов. Республика, хотя и вовлеченная в борьбу не на жизнь, а на смерть, с ожесточенной энергией проводила многочисленные мирные реформы, большие и малые, создала бескомпромиссную конституцию. Ввела в обращение братское «ты» как в официальных учреждениях, так и в обиходе между всеми гражданами. Установила пособие для неимущих, бесплатное школьное обучение, единые законы для всей страны, возмещение убытков невинно осужденным. Ввела единую, легко обозримую систему меры весов, ввела телеграфную связь и другие технические новшества. Основала научные институты, создала семь крупных музеев, в том числе национальный, предназначенный для хранения памятников французской истории и науки, и луврский для хранения произведений искусства всего мира. Мартин приводил иногда своего друга на заседание комитетов, в которых работал, и не столько его фанатические речи убеждали Фернана в мощи республики, сколько размах деятельности этих комитетов. В предписанные крайне сжатые сроки и, тем не менее, с величайшей дальновидностью разрабатывались проекты новых законов, без лишних слов, с невозмутимой рассудительностью и в то же время крайней заинтересованностью обсуждались все «за» и «против». И точно так же работал конвент. Быстро, без проволочек рассматривал и издавал законы, преследовавшие цель так изменить на все времена государственный строй и жизнь каждого гражданина, чтобы они соответствовали духу учения Жан-Жака. И что удивительнее всего, законы эти становились живой действительностью с той самой минуты, как скреплялись подписью и печатью. Новые властители были жестоки, беспощадны. Но Фернан воздавал им должное, никогда еще за всю историю человечества, столь ничтожному числу людей, в столь короткие сроки, не удавалось увлечь собою так далеко в пути разума многомиллионной массы народа. С той же разумной иступленностью конвент, армии и народ вели войну. В сражающиеся воинские части посылались политические комиссары для контроля над республиканскими добродетелями командиров. Множество генералов лишилось своих постов, совершались новые казни. В армии были оставлены только те командиры, у которых знание военного искусства сочеталось с революционной благонадежностью. Союзники торжествовали преждевременно. Народная армия не отдавала больше ни пяди своей земли. Она шаталась под ударами, но стояла насмерть. И против внутренних врагов принимались новые меры. Все, кто не проникся республиканским духом, чужаки, враги республики», — проповедовал Робеспьер. «Они не пользуются покровительством закона. Республика дарует его только тем гражданам, которые ей верны. Для врагов народа у нее в запасе лишь смерть и уничтожение. Так учит Жан-Жак. Нынешний период революции — это война. А война требует беспощадности, власти и террора». На войне террор — неотъемлемая принадлежность добродетели. Добродетель без него бессильна. Но что такое террор? Ничто иное, как скорое, суровое, непреклонное правосудие.